Глава 53. Аня. Я успела сойти с ума от волнения. Я представила все самые ужасные сценарии, в том числе и тот, где Михей, лежащий в луже крови среди обломков автомобиля, пытается написать мне что-то слабеющей рукой. И тут на меня пулеметной очередью обрушиваются сообщения. А есть вид сзади. А если убрать руку? А трусики тут явно лишние. Да блин, вот и озабоченный. От облегчения у меня слабеет колени, и я падаю на диван. «Михей, ты живой? Машина цела?» Мое тревожное сообщение вклинивается в череду его озабоченных. Все норм. Я не на машине. Пешком шел. «Уф». «А чем врезался? Лбом? Носом? До крови разбил?» «А ты как думаешь, чем я мог врезаться после такой фотки?» «Я не думаю. Я волнуюсь». Не переживай, не сломал, оба столба целы. И только в этот момент до меня доходит, о чем говорил Михей. Вот он пошляк, вот я наивная дурочка. Интимные фотки отправить ума хватило, а пошлые намеки понять нет. Я на стриппластику записалась, пишу Михею на следующий день. Занятия три раза в неделю. Думала, думала, куда пойти для поддержания тонуса, и выбрала уже знакомое направление. «Получишь по жопе!» — прилетает ответ от Михея. Все угрожаешь», — пишу я. «Зачем тебе это?» — не унимается он. «Для тонуса». «Про то, что набрала вес, не рассказываю. Может, как раз сброшу к его приезду. У меня есть еще целых десять дней. Набрать же за две недели получилось. Думаю, избавиться от лишнего можно так же быстренько. Я вон уже воду постоянно пью и перешла на правильное питание. Ну, почти». «Для тонуса можно пойти в тренажерку или в бассейн, или на какую-нибудь аэробику. А лучше вообще никуда без меня не ходи!» Внезапно резюмирует он. «На тренажерах мне скучно. В бассейне я тону, на аэробике у меня бок колет. А на высоких каблуках у шеста ты прекрасно себя чувствуешь», — бурчит Михей. «Да». «Ох, приеду, так тебя отшлёпаю». «За что?» «За своеволие». «Хочешь сказать, я должна тебя слушаться?» «Конечно». «Почему от этих слов так сладко сжимается в животе? Я независимая женщина, самостоятельная и самодостаточная». «Может, мне еще паранджу надеть?» Спрашиваю язвительно. «Отличная мысль. Одобряю полностью. Выберу модные фасоны пришлю тебе». И тут в меня вселяется маленький бесенок. Я как раз вхожу в лифт фитнес-центра, где есть зеркало, и... Делаю селфи, выпитив одновременно попу, грудь и губы. Какая пошлятина. Надо немедленно отправить. «Михей, ты сейчас где?» «Дома. А что?» «Отлично. Столбов рядом нет». Отправляю фотку. Выхожу из лифта, вся смущенная и раскрасневшаяся. «Девушка, постойте. Девушка, куда же вы?» «Можно ваш телефончик?» Мне навстречу попала толпа спортсменов. Отбиваюсь от них, вылетаю на улицу. Брусникина, ты напрашиваешься. О, как ты получишь по жопе, когда я приеду? Поскорее бы. Как у тебя продвигается с переходом на удаленку? В процессе. Такой сухой и безэмоциональный ответ. После всех зашкаливающих эмоций. Даже как-то царапает. И тут меня пронзает. Кира. Он вернулся домой, а там она. Михей говорил, что они не жили вместе, но... «Как там Кира?» Пишу я. И тут же раздается звонок. «Анюта, прекрати это немедленно», — сурово произносит Михей. «Что именно?» «Всю эту фигню. Да, я виделся с Кирой. Отдал ей кое-какие мелочи, которые остались у меня в квартире. Вот как. Она сказала мне, что я душнила и что без меня ей живется прекрасно». У нее роман с каким-то инструктором. Ого. Я вот не понимаю, что вам, девчонкам, эти долбанные инструкторы, медом намазаны. Ревнуешь? Конечно, в этих фитнес-центрах сплошной разврат. Не ходи туда. А ты когда-нибудь ходил в качалку? Конечно. Ну, тебе виднее. Дуюсь я. Брусникина. Что? Прекрати это все. Я тут и так на стены лезу и жестко с ума схожу. Почему? Невинно спрашиваю я. «По тебе!» Прошло еще два дня. Я очень-очень соскучилась по Михею. Я считаю дни до момента, когда он прилетит. Хотя точно этот момент не знаю. Но, если честно, я сейчас не очень сильно страдаю. Не так, как в первый день. Наши ежедневные телефонные звонки и постоянные игривые переписки заряжают меня хорошим настроением. Никогда я не чувствовала себя такой легкой, игривой и такой привлекательной. Я вижу, что на меня обращают внимание мужчины. Раньше не видела, или они не обращали, потому что раньше я была замороженной селедкой, а сейчас я рыбка гуппи. Яркая, привлекательная, потому что любимая. Михей как будто вдохнул в меня жизнь, наполнил меня чем-то живым, радостным, буйным. С его появлением все заиграло яркими красками. И меня так греет и заряжает предвкушение нашей встречи. Я люблю его. Но я так и не сказала ему об этом. Почему? Сама не знаю. Наверное, хотелось оставить что-нибудь на потом. А сейчас мне так хочется сказать. Просто невыносимо. Пишу. «Я люблю тебя». Смотрю на это и быстро стираю. «Нет, не хочу так. Хочу лично сказать, глядя в глаза. Хочу сразу почувствовать на себе его реакцию». «Что ты там стерла?» — прилетает сообщение. «Ничего. Уф, не увидел. Анют, что ты стерла? Почему?» «Хочу сказать это лично. Ловлю на слове. И тут раздается звонок в дверь».